Несколько лет спустя мне пришлось таскать мою собственную книгу от издателя к издателю. Но даже тогда я не испытал того приступа разочарования, смешанного с гневом, которое охватило меня, когда замечательный рассказ о Генри не был принят. Я знал, что и он также был огорчен не менее моего. Он сильно рассчитывал на эти деньги. На них ему хотелось послать... Небольшой подарок своей дочери Маргарет. Теперь же ей придется долго ждать. И эта неудача еще больше поразила его отцовское сердце. Однако же, когда Билли протянул ему конверт, он не промолвил ни слова. Мы были до такой степени возмущены отказом редактора «Черной кошки», что уговаривали его в дальнейшем совершенно бойкотировать этот журнал. «Полковник!» Быть может, настанет день, когда и я смогу отказывать издателям. Но в данную минуту боюсь, что решающий голос в этом деле принадлежит не мне». После этого он вновь вернулся к своей конторке и принялся писать, писать без конца. Он вернулся опять к унылой тюремной больнице, к своим ночным обходам камер, везде черпая материалы, превращая свойственным Лишо Генри чарами, Это уныние и печаль в радостную улыбку, которая озаряет все его рассказы. Многие из них он читал нам в те счастливые часы, которыми мы наслаждались украдкой по воскресеньям после обеда в клубе затворников. В тот день, когда я рассказал ему о Дике Прайсе, нашем товарище по заключению, он долго сидел и молчал. Из этого выйдет замечательный рассказ. Заметил он, наконец. Дик Прайс — это прообраз бессмертного Джимми Валентайна. Портер зашел к нам как раз после того, как был совершен этот изумительный трюк. Дик Прайс — начальник тюрьмы, и я только что вернулись из той конторы, где Прайс вскрыл кассу в 10 секунд. В своем рассказе Портер описывает один единственный миг удачи, которого не было в действительной жизни Дика Прайса. История настоящего Джимми Валентайна, обойденного, обиженного, раздавленного насмерть в житейской сутолоке, была одним из тех трагичных происшествий, которым суждено было рассеять иллюзии Билла Портера и показать ему во всей ноготе жестокую кровожадную душу называемых «высших слоев». Дик Прайс находился в тюрьме с того дня, как ему исполнилось 11 лет. За это время, правда, он провел каких-нибудь два-три жалких года на воле. Но настоящей свободы он никогда не знал. Билл Портер взял для своего рассказа один только факт из всего этого трагического существования. Его Джимми Валентайн, в общем, довольно добродушный жулик. Но когда он сбрасывает куртку, берется за свои инструменты и начинает взламывать кассу, в одной этой минуте сосредоточивается весь трагизм его жизни, полной борьбы, полной жертв и лишений. Вас невольно хватает за душу, когда надежда Джимми на спасение как будто ускользает от него, и вы радостно переводите дух, когда в конце концов он побеждает. Портер составляет звучать все струны человеческого сердца с таким мастерством лишь благодаря тому, что на заднем плане рассказа незримо витает призрак загубленной жизни настоящего Дика Прайса. Дик был нелюдим. Он так долго просидел в каторжной тюрьме, что невольно сделался угрюмым, озлобленным, сосредоточенным. В глубине же души это был один из самых честных и порядочных людей, которых мне приходилось видеть. Дик был именно тем самым моим другом, который пытался спасти меня от телесного наказания и принудительных работ после моего неудачного бегства. Я оказал ему небольшую услугу, и в благодарность за это он готов был дать засечь себя до полусмерти». Он попал под действие закона о неискоренимых преступниках, действующего в штате Огайо. Закона, по которому человека, привлекаемого в третий раз к ответственности по уголовному преступлению, приговаривают к пожизненному заключению с лишением каких бы то ни было привилегий. Только тот, кто почти потерял зрение в одиночной камере, кого томили в отвратительной дыре, лишив его даже возможности читать и писать. «Только тот, в ком убита последняя капля бодрости, доносящимися до него воплями пытаемых людей, только тот может понять весь ужас, произнесенного над диком прайсом приговора». Ему было едва 20 лет, когда после третьей судимости его бросили в тюрьму. И за то, что он провинился в третий раз, Его лишили самых элементарных человеческих удобств. Ему не полагалось ни книг, ни бумаги, не разрешалось не только писать письма, но даже получать их. Если там на воле томилась добрая, тоскующая душа, жаждавшая повидать его, получить хоть маленькую весточку о нем, это не принималось совершенного внимания. Шестнадцать лет. Ни единого звука. Ни единого хотя бы случайного слова ободрения не проникло к нему из внешнего мира. Мне никогда не приходилось видеть ничего более ужасного, нежели те сердечные муки, которые терзали бедного парня. Его неотступно преследовало желание получить хоть какую-нибудь весть о своей старушке-матери. И мучительное желание это без пощады расстравляло его раны. Ему хотелось знать, жива ли она, так же ли круто приходится ей, как и раньше, вспоминает ли она о нем. Это становилось у него навязчивой идеей, которая медленно сводила его с ума. Мне удалось получить для него желанную весточку. В благодарность за что он и готов был отдать за меня жизнь. Это же побудило его и открыть упомянутую кассу.